Дея Нира. Дом у торфяного болота. Издательство «Автор» 2023. Для человека, уставшего от городской суеты, нет ничего лучше, чем отдохнуть в старинной усадьбе. Здесь раскинулся прекрасный, хоть и заросший парк, а красота дома, пусть и приходящего в упадок, радует глаз кажется что время замерло и жильцам усадьбы нечем беспокоиться и только внезапное появление странных следов в парке наводят на неприятные мысли откуда они появились и какие еще тайны скрывает старый особняк на болоте